Подстреленный лебедь. Ночной кошмар. И тут в раздевалке погас свет. Кроваво-красные вспышки заметались по стене. Завибрировал и загудел пол как будто бы под ним заработал мощный двигатель откуда-то повеяло сыростью ааа завизжала сыромятникова кто-то вцепился в мои волосы тихо сказал Дондаков. сейчас попробую наладить выключатель найти бы его только а вот кажется он Щелк, и под потолком вспыхнула яркая лампочка Все замерли, вглядываясь в лица друг друга. Они были огромными, словно надутыми изнутри. Трудно было узнать даже красавицу Ирку Ильину. "Эй, ты, раззява", подскочил ко мне Стрельцов Удальцов. "Вечно что-то теряешь". Он бросил в меня носовой платок. Носовой платок, описав небольшой полукруг, опустился мне на плечо. Посредине платка были вышиты две большие красные буквы И. "Евана, а что это ты такая мордастая? На себя посмотри. И вообще, это не мой платок", рассердилась я, сбросила платок на пол и проснулась. "Ох, приснится же такая нелепица. Да ещё платок носовой, Ирки Ильиной. Конечно, Ирки потому что только на ее носовых платках эти две дурацкие буквы посередине Оттого, что ее платок побывал на моем плече, пусть даже во сне, стало неприятно. Так неприятно, что я решила принять душ. Устремив на себя струю воды, я размышляла о том, к худу или к добру этот сон. Бабушка говорит, чтобы это понять, нужно прислушаться к ощущениям которые появятся сразу же после того, как откроешь глаза. На этот раз и прислушиваться не пришлось. И так ясно, что ничего хорошего меня не ждет. Коты дерутся за любовь. Часы показывали без четверти два. Двор спал. В доме напротив редкими прямоугольниками светились несколько окон. Склей свет луны освещал детскую площадку, на которой четким квадратом темнела песочница. Большой старый тополь раскинул в стороны голые ветки. Вдруг пронзительный крик расколол тишину. На площадку один за другим выкатились два черных пятна, которые, достигнув песочницы, превратились в перекатывающийся клубок. На ветке тополя появился силуэт кошки. Мне стало грустно. Даже коты дерутся за любовь. Да и наши мальчишки подрались бы из-за Ирки Ильиной. Да не только наши, но и, наверное, мальчишки из шестых и даже седьмых классов. Потому что Ирка Ильина самая красивая девочка в школе. Так, по крайней мере, считают многие. Хотя лично я Не вижу в ней ничего особенного. Глаза в поллица, нос острый, а губы. Ну что, губы? Губы как губы, а зубы ровные и белые, и острые, как у хорька. Ещё у Ирки длинные черные волосы, которые ложатся на спину крупными колечками. м да. Вот мне бы такие локоны. И такие глаза. А главное, мне бы такой же рост, как у Ирки. Она ниже самого маленького мальчика в классе. А я на полголовы выше самого высокого. Пока я размышляла об бырке, детская площадка опустела. Смотреть стало не на что. и Я вернулась в кровать. Спать не хотелось. Я лежала и смотрела в потолок и думала, думала. Ну почему в жизни все так несправедливо? Одним все, другим ничего. Но вот у Ирки и рост, и внешность, и волосы колечками, и зубки как у хорька. А у меня была бы я чуть пониже. Кто знает, может быть, Стрельцов удальцов не в Ирку бы влюбился, а в меня. Я забилась под одеяло, сжалась в комок и почувствовала себя маленькой. И несчастный. Я уже стала засыпать, как меня вдруг пронзил вопрос. А почему Стрельцов удальцов так ко мне относится? Обзывательство, подножки. Нет, с этим мириться нельзя. Я должна немедленно что-то предпринять. Но для того, чтобы начать действовать, нужно было понять, что, как говорят взрослые, им движет Ах, бедные несчастные стрельцов-удальцов. Я схватила смартфон. Поисковая система Яндекс выдала мне около двухсот ответов на вопрос: "Если мальчик обзывается и ставит подножки, это значит?" После третьего или четвертого ответа меня пробил холодный пот. Нет, не может быть. После десятого или одиннадцатого спотели ладони. Неужели это правда? После двадцатого или двадцать первого я прошлёпала на кухню, включила чайник и уставилась в его полированную поверхность. Я смотрела на своё перекошенное отражение и думала: Но как же я раньше не догадалась, что Стрельцову, Удальцову я нравлюсь?" И судя по всему, Даже безумно нравлюсь. Ведь никому он не придумывает столько ужасных прозвищ, как мне. Никого так часто не толкает в раздевалке, как меня. И никому, кроме меня, не ставит подножки. Теперь ясно. Он и за Иркой стал ухаживать только для того, чтобы меня разозлить. Это можно сказать крик отчаяния, сигнал СОС. А я Но до чего же я бестолковая. Ах, бедный несчастный Стрельцов-удальцов. Как же он, наверное, страдает из-за моей недогадливости. И тут вдруг я поняла, что он тоже мне небезразличен. А если мы небезразличны друг другу, значит, должны быть вместе. Хватит ему мучиться с этой Иркой и мучить меня. Я представила Как Стрельцов, Удальцов после уроков Берет мой рюкзак и свой, разумеется. И мы вместе выходим на улицу. Вслед нам завистью смотрит Ирка, но мы не обращаем на нее никакого внимания. Мы говорим о галактической пыли, о черных дырах, о священной горе Алханай, в груди разлилось приятное тепло. В общем, сегодня же дам понять Стрельцову Удальцову, что он мне тоже небезразличен. Правда, это я поняла только сейчас. Но как написать записку "Я тебя тоже люблю"? Не пойдет. опасно. Вдруг ее перехватит кто-то другой? Та же Сыромятникова, например, или Жеребцова. подойти и сказать об этом? Не стоит. Что же делать? Проторчав в интернете до утра, я поняла, что есть только один выход дать понять ему взглядом, потому что взглядом, как выяснилось, можно выразить всё. Волшебная сила взгляда. Я пришла в школу, вооруженная, наверное, самой полной информацией о силе взгляда. Ну или почти самой полной. Сначала я оценила ситуацию. Стрельцов Удальцов сидел впереди меня, а потому я могла смотреть на него, а точнее на его затылок, сколько угодно. Понятно, что пока шли алгебра и русский, я не могла этого делать. Зато когда началась география, пришла пора применять свои знания по полной программе. Я уставилась на затылок Стрельцова Удальцова. И как же я раньше не замечала, что его затылок так прекрасен, что он лучше всех затылков в мире. Итак, ребята, вы уже знаете, что Африку населяют такие животные, как африка. Вот бы поехать со Стрельцовым Удальцовым в Африку вдвоем. Он бы катался на слоне, а я бы на жирафе, думала я. Не сводя взгляда с затылка Стрельцова Удальцова. Тогда я могла бы смотреть на него сколько угодно, не только сзади, но и сбоку, и спереди. Стрельцов Удальцов нервно заерзал, начал озираться и, обернувшись, встретился со мной взглядом. Уши у него покраснели. Он отвернулся, потом снова обернулся и состроил страшную рожу. Я улыбнулась и продолжала смотреть. Сидящая впереди меня Жеребцова тихо хихикнула. Стрельцов Удальцов обернулся и показал мне язык. Я улыбнулась и продолжала смотреть. Жеребцова легла на парту. Стрельцов Удальцов обернулся и покрутил указательным пальцем возле виска. Я улыбнулась и продолжала смотреть. Плечи Жерепцовой мелко затряслись. Стрельцов Удальцов обернулся и показал мне кулак. Я улыбнулась и продолжала смотреть. Смирнова, Стрельцов Удальцов, что происходит? послышался голос географички. Неужели на перемене нельзя наглядеться друг на друга? Кто бы знал, как приятно было слышать такие слова. Теперь ни для кого не секрет, что у нас со Стрельцовым Удальцовым особые отношения. Вот только Ирку Ильину немного жаль. Она-то думает, что Стрельцов Удальцов на самом деле неравнодушен к ней. Но ничего, переживет. Вон, у нее сколько поклонников: и Петров, и Бронников, и Перелыгин, и вообще все мальчишки из пятых, шестых И седьмых классов. Стрельцов Удальцов достал тетрадь, вырвал из нее листок и что-то на нем нацарапал. Наверное, решил отправить записку. Так и есть. Сложил листок в несколько раз и передал Жеребцовой. Нет, это невыносимо, рассердилась географичка. «Еще одно замечание, и вызываю родителей. Тебе, Стрельцов Удальцов, говорю, И не надо на меня так удивленно смотреть. Наконец, записка попала в мои руки. Прежде чем прочитать, я сделала вид, что уронила что-то под парту, и, наклонившись, прижалась к записке губами. Первая весточка от мальчика, который очень нравится. Читать записку я не торопилась. Хотелось продлить предвкушение счастья. Теперь Несмотря на грозные предупреждения географички, стало зирать стрельцов удальцов. Он выпучивал глаза, вытягивал в трубочку губы, а я любовалась им и думала, что когда человек нравится, он в любом виде кажется красивым, даже когда пучит глаза и вытягивает губы в трубочку. Стрельцов. Дневник мне на стол И вечером жду твоих родителей, пророкотала географичка. Стрельцов Удальцов положил дневник на учительский стол, возвращаясь, опять состроил мне страшную рожу и, опустившись на свое место, полез в рюкзак. СМСка от любимого. В сумке тоненько пискнул телефон. Раз и еще раз. СМС-сообщения, причём сразу два, и оба от Стрельцова Удальцова. С бьющимся сердцем, я открыла первую СМСку. Изо тебя родители вызывают дура. Во второй было написано: "Ты записку записку-то прочитай. Чучело" Ладно уж. Так и быть. Я развернула листок. Там было на Ты час мирнова в лоб захотела. Я улыбнулась. Какой же он всё-таки ребёнок. Верно в интернете написано. Мальчишки взрослеют позже, чем девочки. И очень часто скрывают свои чувства за напускной грубостью. Бедный из Стрельцов, Удальцов, подумала я. Как же он страдает? Ведь в интернете пишут, что страдание от невыраженного чувства куда больше, чем от неразделенного». Я аккуратно сложила записку и сунула ее в карман школьного платья. Я оглядела класс. Впервые за все годы учебы я поняла, Какие все таки у нас все замечательные. Та же Сыромятникова, Жеребцова, Дундаков, а Ирка, чем же она плоха? Она же не виновата в том, что родилась красивой. В груди стало тепло и непривычно спокойно. Вот оказывается, как ощущает себя девочка, которая нравится мальчику, который ей тоже нравится. К концу урока Я даже забыла про свой высокий рост, редкие зубы, и косичку толщиной с мышиный хвостик. Я даже почувствовала себя хорошенькой, такой же, как Жеребцова и Сыромятникова. Как это оказывается приятно быть хорошенькой. И когда я возвращалась из школы, то видела, что некоторые ребята как-то особенно на меня поглядывают. Один парень даже рот приоткрыл. Может быть, от восхищения? Учусь элегантно падать. И все же, когда я пришла домой, поняла, что-то пошло не так. В интернете ведь было написано, что отношения должны развиваться. Наверное, это означало, что Стрельцов Удальцов должен был назначить мне свидание пригласить в кино или по крайней мере пойти меня провожать. Но ничего этого не случилось. Значит, у него есть комплексы, которые мешают ему сделать первый шаг. Поэтому, наскор пообедов я опять вошла в поисковую систему интернета. Но, ну, конечно же, как же я сама не догадалась? Всему виной разница в росте. Вид стрельцов-удальцов чуть не на голову ниже меня. Мне-то что? А вот для него, наверное, это серьёзное препятствие. Что же делать? Во всемирной паутине я нашла ответ и на этот вопрос. Словом, я теперь знала, что нужно сделать, чтобы стрельцов-удальцов почувствовал себя рядом со мной сильным и мужественным. Правда, к этому Я должна основательно подготовиться. Но чего не сделаешь для того, чтобы быть вместе с любимым? На следующий день я не ждала, что Стрельцов Удальцов пригласит меня в кино или пойдет провожать из школы. Ведь понятно, что теперь все зависит только от меня. Ну, потерпи один день, мысленно говорила я на уроках затылку Стрельцова Удальцова. Завтра все изменится. Завтра тебя ждет сюрприз. Придя домой, я надела трико, встала посредине своей комнаты, и, плашмя упала на пол. Раздался грохот. Неужели так гремит мое тело? После третьей попытки я поняла, что так оно и есть. Чтобы было немного мягче, я постелила на пол одеяло. И продолжила тренировку. Болели бока и колени, но я падала, вставала и снова падала. А что оставалось делать? Ведь за сегодняшний день надо научиться падать тихо и элегантно. Впрочем, я ни капельки не сомневалась, что все получится. Ведь по сравнению с перепрыгиванием через коня или козла, по сравнению с тем, как я осваивала катание на коньках, И ведь освоила, научиться тихо и элегантно падать было сущим пустяком. Пустяк-то пустяк, но на это ушло почти четыре часа непрерывных тренировок. И вот результат. Раз я мгновенно оказывалась на полу, почти бесшумно. Два я продолжала лежать, как подстреленный лебедь. Я представила себя со стороны И поняла, что это, наверное, очень красиво. Перед сном я нарисовала штук пятнадцать затылков Стрельцова-Удальцова в разных ракурсах и разных размеров. И довольна любовавшись тем, что получилось, легла спать. Но уснула только под утро. В воображении то и дело возникала одна и та же картина, как будто бы я Иду по школьному коридору, а навстречу Стрельцов-удальцов. Я подношу руку к виску и в следующий момент элегантно и бесшумно падаю к его ногам, но прямо как настоящий подстреленный лебедь. Стрельцов-удальцов на несколько секунд застывает в одной позе, потом бросается ко мне, трясет за плечо и взволнованно приговаривает: "Смирнова! Смирнова, что с тобой, Смирнова? В его голосе слышны нотки отчаяния. Я молчу, только легкий стон вырывается из моей груди. Тогда он прикладывает ухо к моему животу и облегченно вздыхает. «Уф, кажется, бьется!» Что бьется?» Слышится сверху голос Сыромятниковой. Что, что? Сердце бьётся, болда. Так оно же не в животе, а в груди, причем с левой стороны. Да какая разница, где у меня сердце, думаю я, хоть в пояснице. Главное, тот, о ком я так долго мечтала, совсем рядом. И не просто рядом, а прикасается ко мне ухом. Подстреленный лебедь. Утро началось не очень удачно. Я не смогла преподнести сюрприз Стрельцову Удальцову ни на первой перемене, ни на второй, ни на третьей. Он был то в окружении мальчишек, то болтал с сыркой ильиной, то чуть ли не полчаса ел пирожки в столовой. Наверное, это не мой день, подумала я и к концу четвертой перемены решила перенести все на завтра. Прозвенел звонок. Я вместе со всеми ринулась в класс. И тут произошло неожиданное. Я обо что-то запнулась, не удержалась, и теперь к моему лицу стремительно приближался пол. Я судорожно пыталась схватиться, то за чьё-то платье, то за чьи-то брюки, бесполезно. Всё случилось так внезапно и так быстро, что я совершенно забыла «Об отработанных вчера движениях, которые делали мое падение почти бесшумным и элегантным, а меня, похожий на подстреленного лебедя. Зазвенело в ушах, и сквозь этот звон откуда-то издалека донесся смех. Казалось, смеется вся школа, и громче всех стрельцов стрельцов-удальцов. дальцов. "Ну ты даешь, Смирнова!" «Гремишь, как мешок с костями. Так что случилось-то? послышался голос Дандакова. Ну что что-что, стрелец Смирновой подножку поставил, сказала Жеребцова. Так ты специально? спросил Дандаков. А то, зло ответил стрельцов Удальцов. Из-за нее вчера родители вызывали. Теперь отец не хочет новый смартфон покупать. Я вскочила. Мне показалось, будто вокруг меня образовалась целая толпа. На самом деле, это был всего лишь наш класс. В груди стало холодно, как будто бы я съела двадцать порций мороженого. Все казались мне очень высокими и некрасивыми. И хотя я была выше их всех, я почувствовала себя маленькой и беззащитной как подстреленный лебедь. Что за собрание? раздался голос математички. Быстро в класс. И взглянув на меня, добавила: А ты, Смирнова, зайдешь, когда успокоишься. Душа болит, а сердце плачет. Потирая отбитые колени, я поковыляла к окну. Что-то случилось с глазами. Дома, деревья, машины Все стало расплывчатым и нечетким. По щекам потекли слезы. и я поняла: это они не дают мне ясно видеть. Дура, какая же я дура! Вообразить, что Стрельцов удальцов влюблен не в Ирку, а в меня, глупее не придумаешь. Конечно же, он влюблен в Ирку. Теперь я это понимаю. Но почему? Почему тогда все статьи в интернете показали обратное? Ведь это из-за них я восприняла все так же искаженно, как искаженно воспринимаю сейчас дома деревья, машины. Я вспомнила сон, который приснился еще позавчера. Раздевалку, кроваво-красная вспыхи на стене. Гул доносящийся откуда-то снизу. Страшно. И Иркин платок на моем плече, который бросил стрельцов удальцов. Не зря выходит этот сон приснился, как будто предупреждал: "Не жди, Зинаида, ничего хорошего". А я ждала. Болели колени, но еще сильнее болело что-то внутри. Там Где находится сердце? Это была какая-то новая боль, прежде мне незнакомая, непрерывная, ноющая, распирающая, как будто бы там в груди появился огромный булыжник, который давил на все мои внутренности. Я поняла, что это болит душа. Я попыталась вспомнить, где я читала о том, что душевная боль сильнее физической. Но так и не смогла да и сейчас это было неважно